Первоначально предполагалось, что председателем на вечере памяти Бабеля будет Илья Григорьевич Иренбург, но союз писателей распорядился иначе. Председателем был назначен Федин. Все члены комиссии по литнаследию Бабеля были расстроены и возмущены, так как Федин явно не хотел принимать участие в работе комиссии и не захотел подписать письмо Поликарпову. Кроме того, было неясно, как к этому отнесется Иренбург, а вдруг совсем не придет на вечер. Эренбург пришел, но сел не в президиум на сцену, а в первый ряд в зале. Отказалась сесть в президиум и я. Вечер открыл Федин, потом выступили писатели Никулин, бандарин Славин, Лидин, блит и Критик Панков, сотрудник журнала «Знамя». Эренбург выступил последним, привожу его речь почти полностью, как она была застенографирована. «Я не мог не выступить, хотя здесь многие хорошо рассказывали об Исаке Эммануиловиче, и хотя я писал о нем». Это самый большой друг, которого я имел в жизни. Он был моложе меня на три половиной года, но я, шутя, называл его мудрой Рэбби, потому что он был мудрым человеком, он удивительно глубоко смотрел в жизнь. Он понимал, что взгляд человека не может охватить бесконечность и он относился с некоторой брезгливостью к авторам, даже очень почтенным, и к которым он лично относился хорошо, которые пытались увидеть всё». Он говорил часто, а лучше поглубже. Он хотел увидеть то, что он мог увидеть глубоко. Он любил окружать себя неизвестностью, что-то скрывал, не говорил, куда пошёл. В Париже он как-то пошел ко мне и не пришел, а я ждал. Оказывается, его дочь спросила, куда ты идешь? А у него не хватило силы соврать, он сказал, к Оренбургу. И когда он это сказал, он уже не смог прийти ко мне и направился в противоположную сторону. Он был романтиком в искусстве, к нему абсолютно применимо слово «реализм», но этот реализм человеческий – это единственное прилагательное, которое в данном случае можно применить к этому слову. Ту жестокость, которую можно найти во всех рассказах Бабеля, Чем он ее смягчал? Любовью, соучастием в разговоре с героинями, героями, читателями огромной душевной добротой. Он был очень добрым и хорошим человеком, не в том обывательском смысле, как говорят, а по-настоящему, и то, что говорили, что он не верил в удачу писателей душевно-небрежных, это очень выражает всю природу Исаака Эммануиловича. Когда-то он ждал меня в Париже и перечел маленький рассказ Чехова, а когда я пришел, а я запоздал, он мне сказал... Знаете, что удивительно, Чехов был очень добрым человеком. Он ругался с французами, которые смели критиковать то или другое в Монпассане, говорил, что Мопассан безупречен, но в одном из последних разговоров со мной сказал, «Все у Мопассана хорошо, но сердца не хватает». Он вдруг почувствовал эту стихию страшного одиночества и отъединенности Мопассана. Бабель был очень любознательным. Я не могу сказать, что знал веселого Бабеля. Он не был ни весельчаком, ни бодрячком, ничем, что требовалось для того, чтобы быть одобренным. Он был печальным человеком, который умел смеяться, и у которого очень интересная жизнь – В жизни его особенно интересовало то двоякое и загадочное, что вообще интересует людей во всех возрастах – смерть и любовь. Сколько он наслушался исповедей, которые он умел вызвать. В Париже, когда у него не было денег, он мог заплатить сколько угодно девушке, чтобы она с ним поговорила в кафе, а самому не пойти обедать. Он не мог видеть женскую сумку без просьбы, часто безуспешной. Можно посмотреть, а что внутри. Я помню хорошо это время. Бабель умел быть очень осторожным, его никак как нельзя назвать человеком, который лес на пролом, он знал, что не хочет ходить в дом Ежова, но ему было интересно понять разгадку нашей жизни и смерти. В одной из последних встреч, когда меня, в конце концов, выпустили в Испанию, мы сидели с ним в ресторане «Метрополь». Там танцевали, играла музыка, и он, наклонившись ко мне, шепотом сказал «Ежов только исполнитель. Это было после длительных посещений дома бесед с женой Ежова, которую он знал давно. Это была единственная мудрая фраза, которую я вспомнил из всего, что слышал в это время. «Бабель больше нас видел и разбирался в людях. Вот уж кто никогда не мыслил категориями абстракциями, а всегда живым человеком. Он был сформирован революцией, и трагична была судьба человека, который сейчас перед вами». показывает на портрет. Он был одним из самых преданных революции писателей, и он верил в прогресс, он верил, что все пойдет к лучшему. И вот его убили. Я помню, как-то раз пришел мрачный в начале 1938 года ко мне в Лаврушинске, сел, осмотрелся и сказал, «Пойдем в другую комнату». Он боялся разговаривать, в комнате был телефон. Мы перешли в другую комнату, и он шепотом сказал, «Я расскажу вам сейчас самое страшное». Он рассказал, что его повели на фабрику, где книги превращались снова в бумагу, и рассказал с необычайной силой и выразительностью, как сидят здоровые девки и вырывают бумагу из переплётов. А каждый день шло огромное уничтожение книг, и он сказал «страшно». Я был подавлен разговором, а он сказал «может быть, это только начало?» Это была одна из тех тем об очкастах, о тех, кто читает книги, о тех, кто думает, о тех, у кого есть мнение об этой стихии. И он рассказал о тех девушках, как их увидел Довженко в земле, какая стихия стихии, поднявшейся с земли. Это была одна из наших последних встреч. Я не знаю, что он писал дальше. Он говорил, правда, что он ищет простоту. Его простота была не той, которая требовалась, она была простотой после сложности. Но я хочу сказать одно, ведь это был большой писатель. я говорю это не потому, что люблю его до сих пор. Если говорить языком литературы ведов, объективно, это гордость советской литературы. Мы в доме писателей, мы все писатели или писательские болельщики. Мы все имеем отношение к советской литературе. Что значит реабилитация? Это не те, скажем, глупости, что были написаны в папке его дела, которым удивлялся прокурор и которые были действительно глупостями. Это было известно и раньше. Те, которые живые перед бабелем и читателем обязаны. Это разве не удивительно, что страна языка, на котором он писал, эта страна его издаёт в десять раз меньше, чем в социалистических странах и на Западе, ведь это страшно. Я вчера получил письмо от Ивашкевича. Зная, что будет этот вечер, он написал много хорошего о Бабеле и сообщил, что в Польше в 61-м году дважды выходил перевод его книги, изданной в Москве в 57-м, а вышедший недавно маленький двадцатитысячный тираж разошёлся в течение одного дня. У нас в 1957 году издали, и крышка, ничего нельзя поделать. Разве не страшно, что мы просили устроить вечер в политехническом, а нам ответили, нет, только в Доме литераторов. И стояли люди на улице, не могли попасть сюда. Это писатель революции, писатель, которого любил наш народ. Если бы он был жив, если бы он был бездарен, то уже 10 раз его собрание сочинений переиздали бы. Продолжительные аплодисменты. «Не думайте, что я кричу впустую. Я хочу, чтобы, наконец, мои писатели вмешались в это дело, чтобы мы заявили издательству, что нужно переиздать Бабеля, чтобы мы добились устройства вечеров. Почему поляки, чехи устраивают вечера, а у нас не будь Журавлева, которому я признателен глубоко за Бабеля, и имени бы его не знали». Ведь целое поколение за это время выросло, которое его не знает. Неужели нельзя сделать, чтобы его рассказы, которые так нравились горькому, были доступны читателю? Ведь мы, уважая читателя, думаем не только о том, что должны намного лучше писать, но мы хотим, чтобы хороших писателей читал народ, это наш долг. Если не мы, писатели, то кто же это сделает? Я хотела раньше привести отзывы многих зарубежных писателей об Аббеле, и то, что есть написанного, и то, что прислали сейчас, и то, что я помню по По памяти я помню как в мадридской гостинице хинггоэй который впервые тогда прочитал бабелю сказал я никогда не думал что арифметика важна для понимания литературы меня ругали за то что я слишком кратко пишу а я нашел рассказ бабе еще более сжатый чем у меня в котором сказано больше значит и это признак возможности можно еще крепче сжать творог чтобы вся вода ушла Когда на трибуну на Парижском конгрессе защиты мира поднялся Исака Эммануилович и без листочка бумаги рассказал о том, как считают в колхозах, он показал душевную свежесть нашего народа. Когда он вышел, с места вскочил немолодой, длинноволосый Генрих Манн и попросил, «Вы можете меня представить Бабелю?» Я не знаю страны и больших писателей, которые бы не почувствовали силу бабелевской искренности, человечности, и которые бы его не любили. Такими могут быть только злые враги. И вот 70 лет мы как бы на празднике его. Я согласен стать и служить, как пёс, перед всеми организациями, сколько скажут для того, чтобы вымолить, наконец, переиздание книг, которые стали редкостью, теперь, когда препятствий нет. Бумаги нет. Пусть я выключу один том свой. Нельзя проходить через терпение людей, которые хотят послушать о давно погибшем писателе. Нельзя понять, чтобы закрывали двери и ждать, ждать, когда будут отмечать восьмидесятилетие. Может быть, тогда кто-нибудь попадет. Я хотел бы, чтобы все писатели помогли в осуществлении одного, чтобы Бабеля смог прочитать наш народ. «Мало бумаги, одну книжку издать? Это не будет собрание сочинений, да еще длиннейшее. Должна найтись на это бумага». Аплодисменты. Набор друзей у него разный был. В Париже, где он не так долго был, это торговцы вином, жакеи, шоферы, но, конечно, и Масье триале первый мушель за триале «Конник», как он говорил о лошадях, о жеребцах. Его судьи были с улыбкой, его жестокость была с юмором. Он смягчал все страшные места. Я сравнивал дневник «Первой конной» с его рассказами. Он почти не менял фамилий, эпизоды те же, он освещал все какой-то мудростью. Он сказал... Вот так все это было. Вот люди, эти люди бесчинствовали, страдали, глумились и умирали, и была у каждого своя жизнь и своя правда. Из тех же самых фактов и тех же фраз, которые он в попыхах записывал в тетрадь, он потом и писал. Но хватит, я тронут был речами всех знавших Исаака Эммануиловича и тем, как слушали, и, видимо, не только этот зал, но и его окрестности, коридоры и на улице. Я рад за Исаака Эммануиловича. «Я рад, что здесь Антонина Николаевна и дочка Бабеля Лида. Услышали и увидели, как любят Бабеля». Речь Эренбурга, произнесенная без всяких записок, много раз прерывалась и закончилась бурными аплодисментами. После этого выступил артист художественного театра Николай Пеньков, великолепно прочёл рассказ Бабеля Мой первый гусь, а затем Дмитрий Николаевич Журавлёв, как всегда блестяще выступил с двумя рассказами Начало и Дигросо. На сцене стоял портрет Бабеля, очень хорошо выполненный фотографом Дома литераторов, натуральную величину или даже чуть больше. После вечера в Доме литераторов в том же 64 году был устроен вечер памяти Бабеля в городе Жуковском, на чём настояли инженеры авиац промышленности выступление эренбурга на этом вечере было таким же блистательным поэт андрей вознесенский мог сказать только что совсем недавно познакомился с творчеством бабеля и был ошеломлен на вечере после выступлений был показан кинофильм беня крик который у вечера удалось получить в киноархиве в белых столбах с тех пор не восемьдесят летия не девяносто летия бабеля союзом писателей не отмечалось уж слишком он был испуган с течением такой массы народа на 70-летие. В 1967 году, после рождения моего внука Андрюши, возник вопрос о даче на лето. Любовь Михайловна хотела, чтобы мы поселились рядом с ними в Новом Иерусалиме. Говорила с хозяином соседней дачи, но он собрался ее продавать и вызвался найти мне другую. И нашел. Мы поселились на даче профессора Скромотаева. У его вдовы не близко с от Эренбургов, но в то же время в одном с ним дачном поселке. Эренбурги были не из числа гуляющих дачников, в их семье обычно гулять ходили только две сестры Эренбурга, уже пожилые, одинокие женщины. Мы же, наоборот, были дачниками, много гуляющими по окрестностям. поэтому обычно мы сами приходили к Оренбургам. Как-то раз прихожу, Любови Михайловны нет нигде, а Рия Григорьевич в своей комнате стучит на пишущей машинке. Я села в холле на диван и жду, когда кто-нибудь из хозяев появится. И тут вдруг дверь кабинета открывается, и Оренбург удивленно говорит мне, что же вы не зашли ко мне? Я не хотела вам мешать, а я так рад был бы, чтобы мне помешали. Работать ведь не хочется». Когда Илья Григорьевич узнал, что я хочу на даче завести небольшой огород, он очень воодушевился и тотчас же повёл меня в свой кабинет, где у него в камине в коробках от сигарет хранились разные семена. Он осыпал мне семян редиса, моркови, репы, а когда я спросила, нет ли семян лук-порея, нашёл какую-то коробочку и дал мне. Я никогда раньше не сажала лук-порея, поэтому вида семян не знала. Но мне показалось подозрительным, что семена, которые дал мне Илья Григорьевич, похожи на семена свёклы. однако в третье этерренбурга как огородника был так высок что я засеяла целую грядку этими семенами когда появились первые два листочка я сорвала одно растение и пошла к оренбургу и показала вот что снова взошло у меня вместо лук парея Он стал гадать, чтобы это могло быть. Пошли вместе на его обширный огород, осмотрели все грядки, но такого растения нигде не нашли. Тогда решили, пусть растет, посмотрим, что будет дальше. Когда прошел еще месяц, вся грядка заполнилась густой зеленью. Это были большие листья на толстых стеблях. Я сорвала один и показала Оренбургу. К его не было границ. Срочно был вызван агроном Николай Григорьевич. Он тоже такого растения не знал. Тогда открыли все каталоги овощей и, наконец, в английском каталоге нашли. Это было растение «Родственное свекле». Европейцы эти толстые стебли отваривают в соленой воде, добавляют масло или соус и едят как спаржу. Я отварила несколько штук, но никто из семейства, кроме меня, не решился их даже попробовать. Женщина из поселка, у которой мы покупали молоко, выдернула эти растения и увезла целую тачку для своей коровы со словами «Это моей корове все равно, что торт». Огород для Ильи григорьевич очень много значил, и занимал он довольно большую площадь. Тут была подведена вода, Поливка велась шлангами, стояли бочки для жидкого навоза, были парники, где выращивали рассаду, но основную рассаду привозил агроном, с которым Илья Григорьевич поддерживал постоянную связь. «На огороде было очень много сортов редиски», – поспевала она рано. «Еще до обеда Эренбург меня спрашивает, вы любите редиску?» Очень. А когда сели за стол, всех заставлял есть её со словами. «Вы же её любите, почему так мало едите?» Выращивались разные сорта салата, кабачки и патиссоны. При этом кабачки были необычные, какие-то особенные, усложнённые грушевидной формы, молодые, но огромные, с тёмно-зелёной кожурой, на вкус гораздо нежнее обычных. Сажалось много сортов разной фасоли со стручками тонкими и длинными, маленькими большими. Она поспевала в разные сроки. Ее отваривали молодую в стручках на гарнир к мясным блюдам. На этом огороде выращивалось и много сортов капусты. И обычная, и цветная, и брюссельская, и еще какая-то, у которой едят со цвета, и красная. Огород был расположен ниже дачи и цветника, и к нему по склону вела серпантинная дорожка. Цветник располагался на уровне дачи и занимал порядочную площадку возле открытой террасы. Так как Илья Григорьевич привозил семена и черенки из за границы там можно было увидеть разные диковинные растения. Ранней весной появлялись крокусы и какие-то цветы невероятно яркой и разнообразной окраски. Создавалось впечатление, что повсюду разбросаны разноцветные пасхальные яйца. Весь цветник был окаймлен примулами, нисколько не похожими на наши. Они были крупные и очень разные, как по форме лепестков, так и по расцветке. Нарциссы высаживали целой грядкой вдоль цветника у самого забора, множество невозможных роз, особенно поражали, почти оранжевая, множество колокольчиков и лилий. Однажды Эренбург привез из Англии луковицы королевской лилии. Долго ждал, когда она зацветет, и, наконец, появился единственный цветок совершенно золотой. Илья Григорьевич всем нам показывал. В 64-м году откуда-то из Европы привёз семена вьюнка и посадил их в ящик с таким расчётом, чтобы растение обвелось вокруг передней колонны, оформлявшей террасу. И вот растение действительно обвелось вокруг колонны, поднимаясь всё выше до самой крыши. Зелень была густая, но никогда цветов на нём не было. Так было и в первый год после посадки семян, и во второй, и в третий. И лишь после смерти Ильи Григорьевича, когда на даче жила одна Любовь Михайловна, этот вьюнок вдруг расцвёл. Я пришла однажды к ней и остановилась пораженная. Все растение, обвивавшееся вокруг колонны, было покрыто огромными с с величиной синими цветами. Подумай только, Илья Григорьевич так ждал этого цветения, и при нём растение не цвело, а теперь, когда его нет, такое чудо. Разводил Илья Григорьевич и комнатные цветы. Большая терраса была превращена в зимний сад. Цветы в больших катках на полу, в горшках и ящиках на подоконниках. Масса вьющихся растений, которые покрывали стены террасы и потолок, к тому примыкало оружие. Там всё было заполнено цветами, много земли в ящиках на специальном столе. Здесь Иренбург колдовал зимой и летом, что-то сеял сажал, что-то пересаживал. Если в горшке появлялся красивый цветок, Илья Григорьевич приносил его в комнату или на террасу, а отсветший возвращал назад в оранжерею». «Дважды за время работы с Оренбургом мне удалось удивить и обрадовать его. Первый раз году в 63-м или 64-м моя приятельница, ездившая в командировку куда-то на север, привезла и подарила мне большой букет багульника. Эти ветки, казавшиеся совсем безжизненными, надо было поставить в воду. Через несколько дней они покрылись фиолетовыми цветочками, а зеленые листочки должны были появиться позже. Так как букет был очень красивый и для Москвы незнакомый, я решила подарить его Иренбургу». великому любителю цветов. Закутав букет бумагу и целлофан, я приехала на улицу Горького, 8. Мы с Любовью Михайловной поставили его в воду и позвали Оренбурга. Оказалось, что ни он, ни Любовь Михайловна никогда не видели богульника. Букет стоял у Оренбургов долго, покрылся зелеными листьями и был необыкновенно красив. Этот мой подарок очень нравился Иренбургу. Второй раз, уже в 67-м году, когда мы жили на даче, мне удалось купить на московском центральном рынке роскошные помидоры, огромные, грушевидные. Продавец этих помидоров, увидев мою заинтересованность, рассказал, что этот сорт называется «Бычье сердце», и он самого вывел. Просил он за них вдвое дороже, чем за обычные помидоры, но я купила целых три килограмма и привезла их на дачу к Иренбургу. Мы со сторожихой дачи перемыли их на кухне вытерли, уложили в блюдо, и я отнесла это блюдо на террасу. У оренбурга были гости, которых я раньше встречала в его доме, Каверин с женой, Борис Луцкий и Маргарита Алигер. Увидев помидоры, Эренбург спросил, что это такое, и снова я угадала, он никогда раньше не видал помидоров такого сорта, удивлялся их размером и форме. Все взяли по помидору и нашли их очень вкусными. Подарить что-нибудь Эренбургу было непростой задачей, и я радовалась, что мне это удалось дважды». Когда в июне 1967 года во французской газете «Монт» появился целый разворот о Бабеле, Эренбург позвал меня и больше часа переводил содержание публикаций. Там была его статья под заголовком «Революционер, но гуманист», что мне очень понравилось. Эта статья заканчивалась так. «Исаак Бабель погиб преждевременно, но успел сделать многое для молодой советской литературы. Будучи революционером, он оставался гуманистом, а это было нелегко». Разворот о Бабеле в газете «Монт» содержал еще целый ряд публикаций. Пьер Домерк написал о влиянии творчества Бабеля на американских писателей. По его словам, американские писатели, прежде возводившие в культ Флабера и Мопассана, своих учителей стиля, вот уже 10 лет как повернулись лицом к Селину, Арто и, главным образом, к Бабелю. Автор называет таких американских писателей, как Сол Беллу, Норман Мейлер и Бернет маломут герои произведений, которых удивительно напоминают львы. из кон-армии. Та же невозможность приспособиться к насилию, как защита от неотвратимого. Та же ирония. Нежность, жестокость, лиризм, выражения одновременно сдержаны и с чувством юмора – таковые точки соприкосновения американской литературы и творчества Бабеля», – писал Пьер Домерк. Другой автор статьи о Бабеле Петр Равич пишет. Пытаться разложить бриллиант на его первичные элементы – абсурдная попытка. Самое большое, что можно сделать, это исследовать его спектр. Так же и с громадным талантом Исаака Бабеля. Одессу автор называет «Черноморским Марселем». И пишет дальше… Убив в 47 лет наибольшего еврея из евреев среди русских писателей, человека, который умел, как никто, может быть, со времени Гоголя, заставить своих читателей смеяться, уничтожив интеллигента, склонного к глубоким размышлениям, но обожавшего лошадей, казащую силу, власти его страны совершили непоправимое преступление против русской литературы. Я была очень благодарна Иренбургу за подробный перевод всех статей, посвященных Бабелю, и кое-что записала. Однажды за обедом Иренбург говорит, «Представьте себе, Борис Полевой уверял иностранцев, которые у меня сегодня были, что Бабель в нашей стране издается миллионными тиражами». Любовь Михайловна возмутилась. «Когда они наконец перестанут врать?» а Оренбург отвечает. «Они только начинают». «Кто-то заговорил о том, какие невежественные люди работают в Литфонде. Я рассказала, что пришла получать путевку в Дом творчества, а меня спрашивают, он сам поедет?» Ирина лично говорит, я пришла получать путевки для себя и для Иришки, внучки поэта Щипачева, а сотрудница Литфонда спрашивает, как правильно написать, Щапачева или Щепачева. Иренбург тут же отозвался. Сказал бы Щупачева. Лето шестьдесят го было для меня единственным, но, к сожалению, последним, когда я общалась с оренбургом постоянно. В конце лета Илья Григорьевич упал на даче на серпантинной дорожке, ведущей на огород. Его подняли и перенесли в кабинет. Врачи. Врач Каневский установил диагноз – инфаркт. Любовь Михайловна жаловалась мне, что Иренбург, едва придя в себя, стал требовать газеты, поднимал руки и сам зажигал алюминиевую лампу над изголовьем постели. Уже через 20 дней кардиограмма стала лучше, но Каневский считал необходимым перевести больного в Москву. Телефон на даче работал с перебоями, и могло случиться, что связь с Москвой может прерваться в самый опасный для здоровья Иренбурга момент. Был создан консилиум из нескольких врачей, и они пришли к выводу, что перевозить Эренбурга можно. Везли его в машине скорой помощи. Любови Михайловне сесть в эту машину почему-то не разрешили, и она ехала следом в легковой машине. В машине скорой помощи Эренбурга привязали к носилкам, чтобы он не совершал лишних движений. Ему было неудобно, и он попросил сопровождающих санитаров его развязать, но они отказались. Всю дорогу они беседовали о способах засолки огурцов, не обращая на больного ни малейшего внимания. Как он потом сказал жене, он сильно переволновался, когда его, наконец, привезли и уложили в кабинете в московской квартире, успокоился и почувствовал себя лучше. Так продолжалось несколько дней, все думали, что Илья Григорьевич выздоравливает. Однажды вечером, когда вся семья собралась возле него, домашняя работница позвала всех в соседнюю комнату ужинать. Все ушли, осталась лишь медсестра, которая перед уходом решила еще раз проверить его пульс. Начала считать раз, два, три, 12 13 удара не последовало. Эренбург умер. А еще вчера он сказал своей дочери Ирине, «Кажется, я выкарабкался». Все были потрясены, настолько неожиданной оказалась его смерть. Гроб с телом Оренбурга был поставлен на сцене Большого зала Дома литераторов. Возле гроба на простой скамье сидели родственники и близкие друзья. Зал был наполнен пришедшими прощаться, а мимо сцены по проходу двигались люди, отстоявшие очередь на улице. Многие кидали на сцену цветы. Некоторые выкрикивали слова, обращенные к Оренбургу, как к защитнику от антисемитизма и человеку, сыгравшему такую большую роль в победе над фашизмом. Приехало много иностранных друзей, со сцены произносились речи, сменялся почетный караул. Художник Натан Альтман, сидевший на сцене рядом со мной, пытался запечатлеть лицо Оренбурга. Он сделал несколько попыток, отрывая из блокнота лист за листом, но все их скомкало и спрятал в сумку. Так ему не удалось сделать ни одного наброска. Когда гроб выносили из зала, вся улица была запружена народом. Я вышла из дверей, сразу была зажата толпой, пробралась к машине и оказалось, что это невозможно. К К меня увидел уже сидевший в машине Борис слуцкий Он выскочил из машины, протолкался ко мне и втащил внутрь, иначе бы я не попала на Новодевичье кладбище. Машина с гробом Оренбурга была где-то впереди, на кладбище снова произносили речи, гроб опустили в могилу. Я стояла рядом с Любовью Михайловной, которая сказала, «И я смогла это пережить». Дело в том, что у нее было уже два инфаркта, и все боялись, что илья Григорьевичу придется пережить ее смерть. Оказалось, наоборот. Таких похорон, поистине народных, я никогда раньше не видела, и на кладбище вокруг него были несметные толпы народа. Москвичи показали свое отношение к писателю Оренбургу, свою любовь и признательность за все, что он сделал за свою жизнь.